ЭПИЗОД 2. СИЛА СУДЬБЫ «Это просто не мой день. Определенно не мой день», – нервно думал Вадим, глядя сквозь тонированное стекло своей машины на парадный вход гостиного двора, в котором сегодня происходила презентация модной коллекции одного из известнейших дизайнеров, специально для этого посетившего Москву. Работа папарацци заключается в том, чтобы в нужный момент оказаться в нужном месте и с нужного ракурса сделать нужный кадр. Чем знаменитее будет персона, запечатленная на фото, и чем интереснее будет само фото, тем выше за него заплатят боссы различных рейтинговых столичных журналов. Все просто. Поэтому коллеги Вадима, как и он сам, беспрерывно сновали по городу в поисках той или иной знаменитости и всеми правдами и неправдами старались запечатлеть их с помощью своих навороченных профессиональных фотокамер. Нельзя было сказать, что это была легкая работа. Капризные кинодивы, звезды спорта и прочие любимцы публики зачастую вели себя совершенно по-разному. Они могли согласиться попозировать и улыбнуться в камеру, а могли в приступе спонтанной злобы натравить на несчастного фотографа свою охрану. В такие моменты Вадим опасался не за то, что ему могут разбить лицо, а за то, что могут разбить дорогущую камеру или еще более дорогой съемный объектив. Многим обывателям, незнакомым с профессиональной фотосъемкой, и невдомек, что объектив профессионального фотоаппарата стоит порой в несколько раз дороже самого фотоаппарата, а уж твердолобом Security на подобные тонкости вообще наплевать. Поэтому Вадиму не раз приходилось спасаться бегством. Тех знаменитостей, которые были склонны к проявлению агрессии, Вадим заносил в черный список, мечтая в перспективе обязательно отомстить им, запечатлев их в каком-нибудь непотребном месте или непотребном виде. Парочку таких задумок он даже успешно реализовал и помимо денежного вознаграждения получил ни с чем моральное удовлетворение. Но сегодня удача, судя по всему, отвернула от него свое капризное личико. Именно сегодня в гостином дворе должна была состояться шикарная презентация модной коллекции, а значит должны будут присутствовать масса звезд самой первой величины, что означало хорошие снимки и хорошую прибыль. Но неприятности начались еще с того самого момента, когда Вадиму не удалось получить аккредитацию для того, чтобы присутствовать на самом показе. Мысль о том, чтобы пробраться внутрь нелегально, Вадим отбросил сразу же. Зная, что подобные мероприятия храняются очень тщательно и что, скорее всего, вместо хороших снимков он поимеет хорошие проблемы. Поэтому он решил снимать приезжающих звезд в тот момент, когда они будут подъезжать к зданию и входить в него. Но и тут вышла неприятность. По дороге к месту событий у Вадима спустило колесо. Замена отняла полчаса. Затем он попал в ужасную пробку, где потерял еще минут 40. В результате он оказался на месте с сильнейшим опозданием и не смог сделать ни единого кадра. Но все же Вадим не привык сдаваться. В конце концов, если он не смог запечатлеть звезд на входе, то еще может сделать это на выходе. Хотя теперь они вряд ли будут позировать. В конце концов, не май месяц. Но он своего все равно не упустит. Вадим проверил готовность своей камеры к съемке. флеш память пуста, батарея наоборот, полна. Осталось только дождаться. Внезапно парадная дверь распахнулась, и из нее выбежала молодая красивая девушка в длинном белом пальто. Девушка имела весьма встревоженный вид. Пальто на ней было не застегнуто, как будто она одевала его в спешке, и ей было не до этого. Вадим напряг зрение, и, несмотря на то, что уже было темно, тут же узнал ее. Это была новоявленная дива модельного мира – Полина Нежданова. Привычным движением камера взметнулась вверх, послышались щелчки затвора. Вадим сделал несколько снимков того, как Полина судорожно роется в сумочке в поисках ключей от своего серебристого Audi тт а затем садится в машину и резко газуя срывается с места. Вадим повернул ключ зажигания. В нем зажегся азарт, именно такой, который всегда возникал, когда он чувствовал, что наклевывается интересный материал для съемки. Двигатель послушно заурчал, и посад Вадима рванул следом за машиной Полины. Полина лавировала в потоке машин, как опытный гонщик. Звонок, раздавшийся несколько минут назад, и известие, которое он принес, шокировало ее. Человек, заменивший ей родителей, ее дедушка, находится в реанимации с подозрением на инсульт. Она не могла в это поверить, хотя понимала, что 82 года весьма солидный возраст для российского пенсионера, Но все же где-то в глубине души надеялась, что это неправда. Ведь дедушка никогда не жаловался на здоровье и даже наоборот. Все окружающие его люди не могли не удивляться той физической форме, которую Владимир Семенович Нежданов сохранил в свои годы. И вот теперь это. Сообщив дурное известие, человек также пытался растолковать Полине про какие-то странные предупреждения, которые Владимир Семенович оставил для своей внучки. Но она была так шокирована услышанным известием, что пропустила все мимо ушей и, лишь узнав адрес больницы, куда увезли дедушку, бросилась туда. Снегопады, идущие всю неделю, существенно затруднили дорожную ситуацию в городе, а потому вездесущие пробки постоянно останавливали Полину. Воспользовавшись коммуникатором, она решила, что очередной затор можно будет объехать по набережной, до которой в свою очередь можно будет добраться через дворы. Недолго думая, она свернула с трассы и проехала под темной аркой многоэтажного дома сталинских времен. Двор был широким, но не слишком освещенным и совершенно безлюдным. Свет фар блуждал по стенам дома, в то время как Полина проезжала мимо заснеженных ракушек, держа курс на арку, расположенную в противоположном конце двора. Внезапно и без того тусклый фонарь, расположенный на столбе, мигнул и погас. За ним второй, третий. Но Полина не обратила на это внимания, и лишь когда свет погас во всех окружающих окнах, она осознала, что стало необычайно темно. Впрочем, света ее собственных фар ей вполне хватило для того, чтобы благополучно добраться до арки и въехать в смежный двор. В тот момент, когда она пересекла границу двора, освещение в нем вновь нормализовалось, но испортилось в том дворе, в котором оказалась Полина. Теперь происходящее начало привлекать ее внимание. Фонари здесь горели ярко, как и положено. Полина надавила на газ, набирая скорость, но вдруг увидела то, что никак не могло быть совпадением. Фонари мачт городского освещения тоже гасли. Но не все разом, а только те, рядом с которыми проезжала Полина. И загорались вновь, стоило ей отъехать на десяток метров. То же самое происходило и с фарами, проезжающих мимо машин. Через мгновение и ее собственные фары погасли. «Что происходит?» Задала себе вопрос девушка, не понимая, что все это значит. Внезапно ко всему происходящему добавилась новая неприятность. В машине вдруг стало ужасно холодно, словно кто-то включил невероятно мощный кондиционер. По телу Полины пробежали мурашки, происходящему не было никакого разумного объяснения, и именно это вызвало в ней панику, не зная, что делать, и инстинктивно Словно стараясь убежать от странного явления, Полина прибавила газу. Стрелка спидометра уверенно поползла вперед. Сто километров в час. Паника. 110. Паника нарастает. Безумие, но и кажется, что в машине, кроме нее, кто-то есть. 120, что-то сбоку, что-то. Полина повернула голову. Зрачки ее расширились, а сердце сковал ужас. Рядом на пассажирском сиденье сидел ее дедушка. Вместо глаз у него зияли два окровавленных отверстия, которыми он, тем не менее, на нее смотрел. Смотрел и улыбался. Полина закричала. В тот же миг вождение исчезло, но когда она перевела взгляд на дорогу, то увидела стремительно приближающуюся чугунную ограду набережной Москвы-реки. В панике она вдавила педаль тормоза в пол до отказа. Машину занесло и... удар... Срабатывает подушка безопасности. Оглушающий скрежет железо. Она кричит. Мир перевернулся. Несколько мгновений свободного полета и снова удар. Скрежет. Лобовое стекло взрывается. Тысячи искрящихся осколков. И вслед за этим в машину врывается снег. И тишина. Алекс сидел за барной стойкой, задумчиво верча в руках стакан свежевыжатого сока. Нахлынувшая тоска, которая всегда посещала его после посещения кладбища, требовала выхода. Ему вновь хотелось почувствовать себя живым, ощутить вкус жизни и хоть на мгновение забыть о том, чем на самом деле является его жизнь. В такие минуты его тянуло сюда или в какое-нибудь из подобных злачных мест. И хотя алкоголь он не употреблял, в баре можно было найти другой способ расслабиться. Здесь, где под гомон множество голосов и музыки, Собиралось множество разношерстных людей, можно было найти с кем поболтать, сыграть в бильярд или провести ночь. Повеяло сладким бризом духов. И Алекс заметил, как слева от него за стойку села высокая шатенка. Средней длины слегка вьющиеся волосы, ладная фигура, которую соблазнительно подчеркивали облегающие джинсы, выразительные глаза, встретившись с которыми взглядом Алекс увидел немое приглашение, но сегодня он не был настроен на романтику, если так можно было сказать об отношениях на одну ночь. В силу рода своей деятельности, других Алекс позволить себе не мог и не хотел, наверное, не хотел. Не дождавшись ответной реакции Алекса, девушка решила самостоятельно начать наступление. Выудив из недр своей сумочки тонкий серебристый портсигар, Она извлекла из него такую же тонкую дамскую сигарету и, наклонившись к Алексу, спросила, не будет ли у него зажигалки. Алекс извлек из кармана свою фирменную зиппу, с помощью которой меньше суток назад развел погребальный костер для Титта и плодов его творчества. Щелкнул колесиком и поднес пламя к дамской сигарете. Девушка затянулась, выпустив в сторону струю сизого дыма и с интересом продолжала рассматривать Алекса. «Знаете, обычно я этим не занимаюсь», – произнесла она после некоторой паузы. Алекс, все внимание которого, казалось, было сосредоточено на стакане с соком, посмотрел на нее. «Чем именно?» – спросил он. «Не заговариваю с парнями первой», – улыбнулась девушка, вновь затягивая сигареты. «А сегодня-то что заставило вас изменить своим правилам?» Улыбка девушки стала еще лучезарней. «Исключения должны существовать для того, чтобы подтверждать правила», – произнесла она. «Кстати, меня зовут Лена». Она протянула ему руку. «Алекс». Кожа ее ладони была гладкой и бархатистой. На короткое время в воздухе повисла пауза. «А вы не слишком-то разговорчивы, Алекс. Зато вы – самообщительность». Девушка усмехнулась. «Это что-то новенькое. Забавно. Обычно я выступаю в роли необщительной недотроги». А теперь мы словно поменялись ролями. «Ну и как вам ваша роль?» Голос Алекса не выражал никакого энтузиазма. Словно реакция на его слова его совершенно не интересует. «Несколько непривычно. Впрочем, для разнообразия так даже интересней. Знаете, я начинающий психолог, поэтому общение с нестандартно мыслящими личностями для меня всегда полезный опыт». Алекс не мог сдержать улыбку. «Нестандартно мыслящий?» усмехнулся он. «Ну-ну». Именно так, кивнула Лена. Хотите, я нарисую ваш психологический портрет? Эта беседа начала его забавлять. Попробуйте. Хорошо, но взамен вы наконец-то закажете мне выпить, идет? Алекс засмеялся и кивнул бармену. Итак! начала Лена, когда приготовленный барменом коктейль оказался у нее в руках. Вы одинокий человек, это видно по вашим глазам. Но проблема вашего одиночества иная. Нежелю большинства людей, с которыми я сталкивалась. Алекс с интересом слушал слова начинающего психолога, отмечая про себя, что если эта девушка проницательна, настолько же, насколько красива, то она далеко пойдет. Ваша жизнь и ваша работа связана с постоянным стрессом. Но похоже на то, что вам она нравится, несмотря на то, что вы предпочитаете думать иначе. Откуда вы знаете? Что, что мне нравится моя работа? «Ну, потому что если бы это было не так, вы бы давно ее бросили!» Алекс лишь грустно улыбнулся. «Если бы все было так просто!» – подумал он. «Все вы это узнали обо мне, просто взглянув на меня?» Девушка кивнула. «Да, я постоянно тренируюсь в искусстве различать людей. Очень помогает по жизни!» «И часто вы ошибаетесь?» Девушка неопределенно пожала плечами. «Все мы иногда совершаем ошибки!» «Иногда даже намеренно. В конце концов, это жизнь. И если прожить ее, четко придерживаясь всех правил, вы рискуете умереть не только от старости, сколько от скуки». Ее рука коснулась руки Алекса. «Иногда совершаем необдуманные поступки. Но именно они и вносят в нашу жизнь смысл», – произнесла Лена. В другой день Алекс не стал бы игнорировать прямой намек прекрасной незнакомки. Но сегодня он не хотел ничего» кроме того, чтобы просто побыть наедине со своими мыслями о прошлом, которое он никак не хотел отпустить. А потому, пообщавшись с девушкой еще немного, он расплатился с барменом и, провожаемый разочарованным женским взглядом, вышел из бара. Его дом был всего в трех кварталах отсюда. Погода стояла безветренной, и потому он решил немного пройтись. Проходя по набережной, Он вдруг заметил, как странно мигнул и тут же зажегся вокруг свет, а спустя всего мгновения услышал визг тормозов и звук страшного удара. Вадим не мог в это поверить. Только что на его глазах звезда подиума Полина Нежданова на бешеной скорости не справилась с управлением своего автомобиля и протаранив чугунное ограждение набережной, вылетела на лед Москвы-реки. «Черт! Вот это да!» Вадим затормозил возле пролома и выскочил из машины, сжимая в руках камеру. Подбежав к краю, он увидел, что «Ауди Полины» перевернулась и теперь лежит на льду. «Мать моя женщина!» — возбужденно выпалил Вадим и сделал несколько снимков покореженного автомобиля и пролома в ограждении. «Первый! Первый! Он самый первый!» — стучала в голове навязчивая мысль. К тому моменту, как здесь будут конкуренты, он уже успеет продать снимки, которые, как он уже прикидывал, будут стоить немало. Совсем, совсем немало. Рядом начали останавливаться машины. Выскакивавшие из них водители подбегали к пролому. В руках у многих Вадим заметил мобильные телефоны. Кто-то дозвонился в МЧС, сообщив о том, что по такому-то адресу на лед вылетел автомобиль. — Эй, придурок, хорош снимать! — донесся до Вадима чей-то возмущенный окрик. Вадим сделал вид, что не слышит, только отошел подальше, вдоль заграждения, благо многократный зум его фотокамеры позволял сделать снимки и на таком расстоянии. «Господи, она проваливается под лед!» — послышался женский возглас, и действительно присмотревшись, он заметил, что лед под автомобилем Полины треснул. «Это будет съемка года», — подумал Вадим, настраивая резкость. Алекс видел, как в 300 метрах впереди серебристый автомобиль протаранил заграждение набережной и вылетел на лед. Еще не до конца понимая, зачем он это делает, он перешел с шага на бег и помчался к месту аварии. Добежав до пролома в ограждении, у которого уже успело скопиться довольно много автомобилей, Алекс увидел, что метрах в двадцати на покрытом снегом ледяном покрове Москва-реки, уставившись колесами в небо, лежит покореженный автомобиль Ауди. Жив ли водитель или пассажир, видно не было, но зато было видно, что лед, не выдержав веса машины, треснул, и авто постепенно проваливается в черную ледяную воду. Алекс взглянул на ледяную поверхность реки, прикинул, что высота набережной метров пять, и под возгласы собравшихся спрыгнул вниз. Приземлившись на лед, он заученным движением перекатился, гася инерцию, а затем, поднявшись на ноги, бегом бросился к машине. Полина застонала. Она никак не могла сориентироваться в пространстве. После того, как сработала подушка безопасности, ей казалось, что она пребывает в сплошном, беспробудном кошмаре. И хотя сейчас ее не трясло и не мотало, но ощущение неправильности своего положения было слишком явственным, чтобы можно было с уверенностью сказать о том, что все закончилось. Глаза от засыпанной в них порции снега слезились, и зрение никак не хотело фокусироваться. Наконец, сквозь проем в котором раньше находилось лобовое стекло, она смогла разглядеть ровную заснеженную поверхность. Девушка припомнила последние секунды перед аварией ужасное видение и стремительно приближающееся ограждение набережной. «Я на льду!» Мысль, пронзившая ее мозг, была настолько шокирующей, что на секунду полностью ее парализовала. Полина с детства не любила воды и не умела плавать, и факт, что она оказалась посреди реки, пусть даже и на льду вызывал в ней приступ неконтролируемой паники. «Нужно выбираться», — было ее второй мыслью, которую она тут же попыталась привести в действие, но внезапно послышался треск. Полина не поверила своим глазам, но к ее ужасу ледяной покров внезапно начал проседать. «Господи!» — закричала девушка, когда корпус машины резко накренился — Исчезла из глаз поверхность ледяного покрова Москвы-реки, и вместо нее в салон вдруг хлынула ледяная, как смерть, и черная, как ужас, вода. «Господи! Нет! Помогите!» Полина билась замком ремня безопасности, но то ли из-за технической неисправности, то ли из-за того, что девушка в панике делала что-то неправильно, ремень, который по злому стечению обстоятельств из защиты превратился в угрозу, никак не желал отстегиваться. Крак! Голова Полины коснулась поверхности воды, которая показалась ей обжигающе холодной, что еще больше усилило панику. «Нет, нет, только не так! Господи, пожалуйста!» – кричала девушка, пытаясь освободиться из-под ремня. Чувствуя, что автомобиль все больше кренится и проваливается в ледяной ад, вода уже скрыла приборную панель и не собиралась останавливаться. «Нет!» Вода залила лицо. Ей нечем дышать. Но упрямый замок наконец-то отстегнулся, и Полина смогла вылезти из кресла, чтобы глотнуть воздуха. Правда, при этом ей пришлось перевернуться, отчего основная часть ее тела плюхнулась в воду. И ей показалось, будто в нее вонзились миллион остро заточенных ледяных игл. От неожиданности, выдохнув остатки воздуха, Полина рванулась вверх, прочь из ледяной бездны, которую ощущали под собой ее ноги и судорожным вздохом вынырнула на поверхность в промежутке между деформированным потолком и спинкой водительского кресла. Единственный путь к спасению маячил перед ней, а точнее над ней, так как автомобиль, проваливаясь под лед, принял почти вертикальное положение. До стекла было каких-то метр-полтора. Из последних сил Полина протиснулась между потолком и спинкой и, оперевшись ногами о тыльную часть водительского сиденья, уперлась руками в заднее стекло. Затем ударила по нему рукой и с ужасом поняла, что не в силах его разбить. Отчаяние охватило ее с удвоенной силой. В истерике она замолотила по стеклу руками, но стекло не поддавалось. И тут... Неужели ей не показалось? Какой-то человек приближался к ней по льду. Сначала он двигался быстро, но по мере приближения к полынье, куда проваливалась машина Полины, он замедлился, опустился на четвереньки и осторожно пополз. «Помогите!» – закричала Полина, чувствуя, как автомобиль погружается все глубже, и ноги ее заливает вода. «Я не могу разбить стекло!» Человек подполз уже совсем близко. В этот момент машина особенно сильно просела. «Он не успеет!» – пронеслось в голове у девушки, осознавшей, что даже физически сильный мужчина вряд ли сумеет голыми руками разбить это стекло за те секунды, которые у нее остались, прежде чем автомобиль пойдет на дно. Вода доходила ей уже до колен, отягощенная машина тонула все быстрее. Лежа на животе, мужчина извлек из-за пояса пистолет и направил ствол на Полину. Та в ужасе замерла, и лишь спустя мгновение поняла, что мужчина машет свободной рукой и что-то кричит. «В сторону!» Едва поняв, что от нее хочет незнакомец, Полина упала на колени, оказавшись по пояс в воде. И в ту же секунду послышался грохот выстрела. На нее посыпались осколки стекла, которое хоть и было твердым, но не было бронированным, а потому не могло противостоять пулям. Подняв голову, которую она от страха перед стрельбой пригнула, девушка увидела, что стекло хоть и пробито пулями и покрыто тонкой паутиной трещин, все еще держится в проеме, но теперь его можно было осыпать даже легким усилием руки. Не теряя времени, Полина вскочила на ноги, выбила остатки стекла рукой и встретилась глазами с незнакомцем, который лежал на животе и тянул к ней руки. И в этот момент, когда их глаза встретились, мир замер. Никогда раньше она не испытывала такого, эти глаза. Сердце ее дрогнуло и... «Руку!» — истошный вопль незнакомца вернул ее к реальности. «Действительно, моменты, когда ты находишься на грани жизни и смерти, не время забивать голову романтической чушью». Полина рванулась вперед, но внезапно лед под незнакомцем предательски дрогнул, и он проворно откатился назад. «Краш!» Полина закричала, когда вода, неся за собой обломки льда, перемахнув через край оконного проема шумом, стала заливаться внутрь. Ее сбило с ног. Она пыталась встать, но ничего не получалось, а кроме того, автомобиль вдруг резко стал погружаться вниз и уже больше не останавливался. Она поняла, что это конец. «Черт, черт, черт!» – Алекс скинул куртку. Он знал то, что он сейчас собирается сделать форменное самоубийство. И тем не менее нырнул в черную ледяную воду. Ориентируясь на поток воздушных пузырей, который оставлял за собой погружающийся на дно автомобиль, Алекс, невзирая на адский холод, от которого казалось вот-вот лопнут мышцы, греб, что было сил. Наконец ему удалось зацепиться за раму заднего окна машины, из которой он только что выбил стекло. Рывок вперед. В кромешной темноте он шарил рукой по салону и, наконец, нащупал женскую руку. Собрав остаток сил, он потянул ее на себя и с облегчением почувствовал, что девушка, он не хотел думать о ней, как об уже мертвом теле, ни за что не зацепилась. Всплытие казалось мучительно долгим. Каждая секунда тянулась, словно вечность, а воздух в легких стремительно таял. Удары сердца стучали в висках, словно колокольный набат. Минула вечность, а он все поднимался и поднимался. Мысленно он понимал, что если отпустить тело девушки, то он сможет всплыть в несколько раз быстрее. А с ней, скорее всего, утонет, но знал, что не выпустит ее из своих рук чего бы то ему ни стоило. И в тот момент, когда он впервые увидел лицо незнакомки, встретился с ней взглядом Боже. Он не мог в это поверить. Это была не Ирина. Но у него внутри вдруг произошел тот же эмоциональный взрыв, как и в тот раз, когда он впервые увидел Иру. Выше, еще выше. Воздух и силы были на исходе, когда его ладонь уперлась во что-то твердое наверху. Лед. Течение затащило их под лед, в сторону от провала. Судорожно припоминая, в какую сторону течет река, Алекс поплыл в противоположном направлении, попутно шаря рукой по льду в поисках спасительного выхода, но никак не мог его найти. «Лед! Лед! Лед! Лед!» Он был на пределе. Казалось, что легкие и сосковавшиеся по кислороду, игнорируя сознательный запрет мозга, прекратят сдерживаться и сделают последний в жизни вдох. В отчаянии он ударил по льду кулаком и с удивлением ощутил, как тот поддался. Полынья! Свободной рукой Алекс дотянулся до правой ноги и извлек прикрепленный к щиколотке нож, несколькими мощными точками прорубил лед над головой и, прижимая к себе девушку, наконец-то вынырнул на поверхность. Никогда еще вдыхаемый воздух не казался ему столь сладким. Ломая тонкий лед, Он подплыл к краю полыньи и вытолкнул бесчувственное тело девушки из воды туда, где ледяной покров был толще, затем рывком выбрался сам. Лежа на животе, он прополз немного вперед, а затем подтянул за собой девушку, и так до тех пор, пока не стал ощущать под собой более-менее твердую поверхность, а затем на несколько мгновений обессиленно затих, хватая ртом морозный воздух. Мысли метались в голове, как табун взбесившихся лошадей, не давая сконцентрироваться на текущей задаче. Ему казалось, что он теряет адекватный контакт с реальностью, что являлось одним из первых симптомов переохлаждения, но сейчас не это волновало его больше всего. С глухим стоном он подполз к Полине и попытался припомнить методы реанимации утопленников. Сложенными вместе ладонями он сделал несколько резких нажимов в области грудной клетки девушки и, зажав ее нос пальцами, приступил к искусственному дыханию. «Раз, два, три!» – считал Алекс, повторяя нажимы, пытаясь заставить воду выплеснуться из ее легких. «Дыши!» Он вновь приник к ее рту, вдыхая в девушку жизнь своим дыханием. «Раз, два, три! Ну же! Раз, два, три! Дыши!» Его мутило. От избытка физических нагрузок и постоянного резкого дыхания начала кружиться голова. Но он все повторял и повторял нехитрую процедуру реанимации, не желая сдаваться. Ветер усиливался, кожа на лице начала покрываться тонкой коркой льда, но Алекс не замечал этого. Прогрессирующее переохлаждение стало причиной галлюцинации. Ему казалось, что он вернулся на 15 лет, с прошлое, и пытается вернуть к жизни бездыханное тело любимой «Раз, два, три, Ира, раз, два, три, дыши». «Раз, два, три, дыши!» Он кричал. Слезы душили его, как и тогда, когда он вдруг осознал, что его любимая больше никогда не откроет глаза, не улыбнется, и он никогда не услышит ее голос. «Нет!» «Раз, два, три, нет!» «Раз, два, три, пожалуйста!» «Раз, два, три, раз, два, три!» Девушка закашлялась, выплевывая в воду. Не веря своему счастью, Алекс помог ей перевернуться со спины на живот и держал, пока ее рвало, а затем, после того, как она, содрогаясь всем телом, прижалась к нему, обнимал и гладил по спутанным, волосам, шепча, что все хорошо. Девушка дрожала и никак не реагировала на то, что он называл ее чужим именем. Она лишь прижималась к нему так, словно перед ужасами этого мира он был последней ее защитой. По льду к нему уже бежали люди в сине-желтых комбинезонах службы спасения. Алекс закрыл глаза.